Глава тридцать третья. Кирилл. «С утра провожаю счастливую и полностью оправившуюся Лену на работу. Я был вполне доволен жизнью. В конце концов, что мне стоит взять пса с собой? Вечером заберу тебя. Я начинаю привыкать к этому, к Лене, к её радости и доступности, к тому, что в моей жизни в ближайшее время не будет потрясений. Кто бы что ни говорил про то, что зона комфорта самая важная для человека, Я впустил в неё Лену и привык к тому, что теперь она — неотъемлемая часть моей жизни. «Тебе точно не сложно. Я могу и сама». «Вот ещё. Чтобы ты вечером одна шлялась, в четыре буду. Как раз успеем до пробок и поужинаем. А потом ты...» «Знаю, знаю. Поблагодарю тебя за заботу о Юрике. усмехнулась чертовка, всовывая руки в тёплую куртку и нахлобучивая шапку. «Я реально извращенец, потому что снова её хочу». Мне никогда не нужно было столько секса, а теперь, кажется, я всё время голоден. И очень хорошо, что и в её глазах я частенько вижу жадный блеск похоти. Тянусь к её телу, а глаза показывает язык и за дверь выбегает. Я даже усмехаюсь. Ничего, я вечером отыграюсь. На работе надо мной, конечно, подшучивают все, кому не лень. Кто-то в открытую, кто-то за спиной, но я доволен. Доволен тем, как все устроились. Нет, теперь нервотрёпки нет постоянной беготни за Леной. А как только я ей скажу, что с игрой я разобрался, она окончательно забудет все неприятности, которые преследовали наши отношения. И, наверное, теперь можно действительно расслабиться и поработать. А после обеда спокойно презентовать новую игру, выпить с сотрудниками по глотку шампанского и разрешить сегодня всем поехать домой. И это в понедельник. Ну а что, действительно заслужили. К выходу с работы даже Юрик вроде бы ожил. Закружил, и я прошёлся с ним перед тем, как пойти к машине. Случайно наткнулся взглядом на ювелирный магазин. Сразу подумал о Лене, который, кроме как помощи по хозяйству с юриком и секса, не дарил ничего. Телефон не в счёт, это необходимость. Зашёл внутрь, прошёлся вдоль витрин, долго слушая девушку-консультанта. Даже особо внешность её не запомнил. Купил сережки капельки с небольшими бриллиантами. Забавно, что лет десять назад я не мог такие подарки себе позволить. Да, собственно, и дарить некому было. А тут Лена. Давайте ещё вот этот браслет. Бросая пакеты и усаживая Юрика, уже предвкушал горящие глаза Лены и её горячую благодарность. Когда у неё там уже менструация, её наступит, чтобы забыть про дебильную резину. По дорогам еду, ощущая себя дураком каким-то. Но счастье заполнило лёгкие просто от осознания, что всё в моей жизни как надо. Всё подчиняется одному ритму, и можно больше ни о чём не волноваться. Подъехал к театральному вузу и непроизвольно напрягся. Вспомнил зачем-то, как с Марком встречали Аню, когда было сильно поздно. Как шли втроём, как я смотрел на летящую походку Ани. Любовался. Как обожал смотреть на неё, порхающую по сцене, как ненавидел себя за это. Блять, где там Лена? Долго я здесь стоять не буду». Глянул в телефон. Четыре. Задумался. Она ведь мне сегодня даже не написала ни разу. Обычно-то звонит, мешая работать, то шлёт смешные картинки. А сегодня что? Даже здоровьем пса не поинтересовалась. А он вон, смотрит, знает, ждёт. Набираю на в ответ только гудки. И на десятый, когда я начинаю раздражаться, ответ быстрый, словно бежала. «Кирюш!» «Лен, давай уже в темпе, на дороге стою». «Кир, езжай ладно? Мне задержаться надо». «Это я вот сейчас не понял». Даже взглянул на Юрика на подарок. «Зачем?» «Ну, репетиции у меня. Я не знаю, когда закончу». «Лена, не беси. Какая репетиция? У вас занятия два часа назад закончились». «Я рада, что ты всё знаешь. Но ещё у меня есть репетиции». «А раньше их не было?» «Были, но я уходила пораньше». «Ну так иди сейчас, в чём проблема?» «Не могу!» — кричит она в трубку так, словно её режут. «Езжай домой и Йорика покорми. Всё, мне пора». Она отключается, а я тупо смотрю в экран, где ещё горела её смешная рожица. Первым порыв — пойти и вытащить её оттуда, объяснить дряни малолетней, что со мной как минимум так нельзя. А как максимум она должна была всё бросить и уже быть здесь». Но потом сердце забилось спокойнее, только зубы скрипят друг об друга. Я что, буду из-за малолетки нервничать? Сама же потом извиняться будет, сука. Сама так сама. Закидываю подарок на заднее сиденье и газую так, что чёрный дым остаётся позади меня, словно тёмная сущность, выпущенная наружу.